Глава шестнадцать Веста остановилась, тяжело дыша. «Госпожа, звали?» — запыхалась охранница. «Я?» «Не, тебе показалось, наверное. Может, это у тебя профдеформация?» Аня хитро прищурилась. «Странно», — пробормотала Веста. «Как будто сила могучая в сад потянула. Ой, да ладно тебе, вода! Пить хочу, умираю!» Аня чуть не вырвала бутылку из рук охранницы, присосалась к ней, как к родному источнику, а потом облила лицо остатками. Так, а теперь хватит филонить, тяпку в руки и вперед на свеклу. Будем как золушки, только без принца и хрустальных туфелек. Зато с мозолями и сорняками. Ой, да мне тут э, это... Замялась Веста. Ворота-то открыты. Сабина уехала, а я тут как штык должна стоять. Это же моя прямая обязанность, между прочим. «Ну, тогда пойдем вместе дежурить». Аня сорвала перчатки, фартук и шляпу. Бросила все на скамейку и бодро зашагала к выходу из сада. Веста еле успевала за ней, пытаясь понять, что вообще происходит. «Ты что задумала, а?» – занервничала кошка. «Опять какую-нибудь глупость?» Аня только отмахнулась. Ей не терпелось узнать, что случилось с нитями. Либо они перегрызли друг другу глотки, либо стали сильными, как сталь. И то, и другое было интересно, как минимум. Когда они миновали фонтан и приблизились к конюшне, Веста занервничала. «Госпожа, ну вернитесь в замок, ну что вам тут медом намазано?» «Дальше нельзя, говорю!» завопила Яшта, выбегая из конюшни. «Да ладно вам, чего всполошились?» отмахнула Сяня. «Ну куда я денусь? Я ж как та собака на сене. Вроде и хочу на ограду, а вроде и не могу. Так что расслабьтесь». Занимайтесь своими делами, а я тут просто постою, по глазею. Может, вдохновение найду. И правда, она чувствовала себя вполне себе ничего. Она была практически у ворот: заигрывала с конюхом, заглядывала в стойлок к четвероногим красавцам, снова полюбовалась своим дорогущим седлом, подарком неизвестно кого на неизвестно какую свадьбу. И главное ни один симбиот, зараза, не пикнул, как будто и не было их вовсе в ее теле. Ночью попробуем. Пробормотала она себе под нос, разрабатывая коварный план побега. Что попробуете? Мгновенно насторожился Яшта. Балика созрела. Хочу ее отведать. Выкрутилась Аня, прикрываясь гастрономическим интересом. Говорят, вкусная очень. Балика? Конюхаш передернулся. Да она же Бфф, какая мерзкая. Аромат да спору нет, но вкус горький, острый, как как теща, которой месяц гостит. Одного укуса хватит, чтобы потом дракон позавидовал твоему дыханию». «Ой, да ладно. А я-то наивная думала». Аня быстро сменила тему, поняв, что с Баликой прокололась. «Бедные лошадки. Неужели они только по стоилам и гуляют? Ты их вообще на волю выпускаешь?» «Ну почему же? Каждую ночь у них прогулка под луной. Они у нас, ребята, приличные, без присмотра далеко не убегают». Я что? а ты когда спишь вообще?» – удивилась Аня. Она делала вид, что спрашивает от нечего делать, пока Веста высматривала повозку с дамой Сабиной. А сама впитывала каждое слово как губка. «Так вы за меня, барышня, не волнуйтесь, я днем дрыхну, пока его высочество в отъезде, в замке тишь да благодать. Работа сама себя не сделает, конечно, но ее и немного. Все, хватит трепаться с этим многострадальным конюхом. У него и так вид, будто его трактором переехали». Хромает, рука в гипсе, на лбу шрам красуется. А он все улыбается, как будто жизнь — это сплошной праздник. Бедный мужик. «Ой!» — Аня зевнула во всю ширь. «Что-то подустало. Пойду-ка прилягу в библиотеке». «Прости, Яшта», — подумала она и приблизилась к конюху почти вплотную. «Прости меня, но своя шкура дороже». Она взяла Яшту за руку и пожала ее, чего никогда себе не позволяла. Проникновенно заглянула ему в глаза. В его зрачках мелькнула паника, всего лишь на миг. Но и этого было достаточно, чтобы понять. Конюх испугался не на шутку. «Что вы делаете, госпожа?» Буркнул он и выдернул ладонь. «Ой, я случайно, прости. Пока». Она подхватила юбки и понеслась по двору, проклиная себя за ловушку, которую расставила несчастному мужику. Уже подбегая к крыльцу, услышала позади грохот, обернулась на ходу, Над конюшней взметнулось облако пыли. «Что случилось?» Из замка на грохот выскочили слуги. Аня пожала плечами и скрылась внутри здания. Ей было плохо. По-настоящему плохо. «Лучше бы меня, пираньи, съели!» – выла она про себя. Она забежала в свою комнату, рухнула на кровать, закрыв голову руками, и заплакала. Сколько так пролежала, не знала. Когда встала, за окном уже начало смеркаться. «Тесла, где ты?» «Расскажи, что там случилось». Но кошки в комнате не было. Умирая от неизвестности, не зная, чем себя занять, Аня до позднего вечера просидела в библиотеке, пытаясь разгадать загадку Весты. «Ну с чего вдруг той понадобилось прибегать в сад? Что она там искала?» Ответ нашла в самом конце книги. Живая нить, уничтожив мертвую, начинала фонить. Ее зов могли услышать другие носители. Черт бы побрал эти симбиотические связи. Анюта в ярости швырнула книгу в дальний угол. «Они как назойливые мухи. Вроде и не кусают, но покоя не дают». «Э, мать, ты сама виновата!» Тут же подлила масло в огонь Тесла. «Наконец-то ты появилась!» Аня схватила кошку и прижала к себе. «Рассказывай, что там случилось?» Тесла замурлыкала, лизнула Аню в нос. «Не бойся, я ж-то жив!» Но пришлось вызвать лекаря. Он уложил конюха в постель. А случилось что? Обвалилась одна балка в конюшне и придавила яште ногу. Это твоих рук дело? Мозги заработали с огромной силой. Конюха безврежен, на воротах никого нет. Это ли не шанс? Анюта чуть не захлебнулась слюной от радости и заметалась по комнате. Но внутренний голос тут же кинул ложку дегтя в бочку медового счастья. Идиотка! замок полон других людей как избавишься от них перелом аня спросила небрежно лишь бы избавиться от безумных идей переполнявших голову никак не получалось мыслить ясно и четко нет ушиб но пару дней поваляется отдохнет зачем ты это сделала злобная ведьма я не ведьма но аня наклонилась к уху кошки и зашептала я что ночью не спит коней выводят на променад Не получилось бы сбежать, пока он на посту. «А когда ты собиралась это сделать?» «Ночью. И вообще». Аня рассказала о своем открытии. «Сама в этом виновата», — фыркнула кошка. «Чего это я виновата?» «Забыла о сухом сердце, выпустила эмоции наружу. Вот и получила результат». «Черт!» — Аня сделала несколько глубоких вдохов, успокаиваясь. «И что это означает?» «Если не перестанешь бесноваться, тебя легко найдут охранницы, даже если ты сбежишь», — ответила кошка. «Да, ты права». Анюта выровняла удары сердца, успокоила мысли. Внутри еще клокотал вихрь волнения и предвкушения начала чего-то важного, но она заставляла себя дышать ровно, чтобы не выдать предательскую дрожь в теле. «Ты хочешь сегодня сбежать?» «Да». Желание вырваться из золотой клетки стало для пленницы нестерпимым зудом под кожей, от которого не спасали ни роскошные наряды, ни изысканные явства. А как же охранники Весты? Черт! Это была проблема! В последнее время дама Сабина не так сильно караулила Анюту, понимая, что та не может убежать из замка. Но все равно каждую ночь возле дверей ее комнаты дежурили две охранницы и пройти мимо них незамеченными было невозможно. Вот и сегодня там сидели на диванчике Ельна и Кория. Их надо было убрать, но так, чтобы не поднять на ноги весь дом. «Что будешь делать?» — напомнила о себе кошка. «Действовать», — прошептала Аня. Она на цыпочках подкралась к двери, прислушалась. Караульные почти не разговаривали, лишь изредка перебрасывались короткими репликами. Аню так гляделась. Взгляд упал на тяжелую вазу, стоявшую на столе. Она была сделана из толстого стекла, достаточно прочного, чтобы оглушить человека. Аня взвесила вазу на ладони, попробовала замахнуться и тут же отбросила эту мысль. Насилие — не выход. Девушки не виноваты, они просто выполняют свою работу. Пусть даже являются ее тюремщицами. «Ничего не выйдет?» — засомневалась кошка. «Пока ты ударишь одну, вторая тебя схватит и запрет в комнате» точно аня растерянно осмотрелась взгляд упал на туалетный столик на котором стоял пузатый кувшин с зеленоватым напитком и в голове мелькнула мысль а что если рискованная почти безумная идея полностью захватила ее это был ее единственный шанс работая в саду аня нашла в дальнем уголке растущий маг и приготовила из него настойку сделала просто так на всякий случай в надежде что когда-нибудь пригодится Даже не думала, что так скоро. Мак — отличная снотворная, с помощью которого она и хотела сейчас усыпить караульных. Анюта глубоко вздохнула, собираясь с духом. Она должна быть очень убедительной, чтобы ей поверили. Она подошла к двери и тихо постучала. — Простите, — произнесла она дрожащим голосом. — Мне плохо, очень плохо. — Фу, опять тот же приемчик! фыркнула кошка. Но вы ничего не можешь придумать. За дверью наступила мгновенная тишина. Потом створка приоткрылась. Что случилось, госпожа Анриэль? Всполошилась Ельна, высокая стройная брюнетка. Девочки, надоело все. Еще и я ж то пострадал. Составьте мне компанию, и умру здесь от скуки и тоски. Нам нельзя, сурово ответила Кория и приказала своей напарнице. Беги за дамой Сабиной. Ее нет? растерялась та она уехала в город вместе с лекарем уехала так это же отлично возликовала анюта и тут же заковала сердце в гранит никакого волнения холодная голова и ноль эмоций тогда позови весту не надо весту улыбнулась анюта эта грымза испортит настроение еще больше аня пристально наблюдала за девушками корея как лидер в этой паре больше привлекала внимание пленницы. Ее сопротивление нужно было сломать в первую очередь. Аня чувствовала, что ее затея провалится, если они соберут на симпозиум весь отряд стражниц. Ель фыркнула, едва сдержала смешок. «Как вы ее?» Карри откнула напарницу локтем в бок. «Молчи». Она развернулась и направилась к двери. Но Анюта кинулась на перерез. «Карри, не уходи! Ну что вам стоит посидеть со мной пять минут? Давайте выпьем, а? Втроем!» У меня и напиток есть. Вкусный, прохладный и безалкогольный. Вечер душный. Аня помахала на лицо ладошкой, кивнула в сторону зеркала и сама метнулась туда же. Девушки с недоверием посмотрели на пузатый кувшин, полный зеленоватого напитка. Потом одна перевела взгляд на Аню и спросила. Что это? Мохито? Это такой напиток, приготовленный по моему рецепту. Почувствуйте аромат. Аня налила стаканчик и протянула его ельне. Она шарахнулась в сторону, бросила испуганный взгляд на напарницу. Анюта сделала несколько глотков сама и поднесла стакан к носу ельны. Та принюхалась, недовольно сморщилась от запаха. «Мята?» «Да-да», — обрадовалась Аня. «Это не яд. Обычная мята растет в вашем саду». «Ничего у тебя не выйдет», — бушевал в голове голос Теслы. «Отстань, зараза!» Аня дернула ногой, прогоняя пушистую паникершу. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ой-ой-ой, обиделась кошка, спрыгнула с постели и исчезла за приоткрытой дверью. Ну и катись отсюда, предательница, подумала Аня. Она налила еще два стакана, незаметно добавила в них настойку из мака, размешала все и вернулась к охранницам. Один стакан протянула Кории, другой — Ельне. Растерянные и избитые с толку они не посмели перечить ведьме. Ну, вздрогнем, девочки.